5. Сержик недоуменно смотрел на Андрея, кашлянул у него за спиной. «Андрей, ты в порядке?» – он выделил нужный абзац, чтобы не показывать мальчику шапку документа, отправил на печать. «Возьми, ознакомься». Сержик подхватил выползший из принтера листок, прочитал, подумал. «Дивный народ из сказок? А при здесь съеденный эсминец и нападение на корабль Пакса?» — Понятия не имею, Сержик. — Я же не говорю, что мы столкнулись с эльфами, — Андрей усмехнулся. — Просто мне так понятнее, что ли? — Нет, не понятнее. Я все равно ничего не понимаю, но так снимаются противоречия между альтернативами. Они обладают всеми признаками чужих и в то же время не являются чужими. Ну, в космическом смысле термина, понимаешь? Сержик кивнул. «А знаешь, Андрей, мы ведь можем сходить и посмотреть, что творится там за оцеплением, послушать, что говорят про наших монахов там». Андрей поперхнулся. «Очередная сумасшедшая идея». «Почему сумасшедшая?» «На этот раз очень простая. Там за оцеплением остались такие же люди, как и по эту сторону. Мы ничем не будем выделяться. Походим, посмотрим, посидим в тамошнем кабаке». «Маленькая деталь». «А как мы туда попадем?» «На станции много всяких ходов, неизвестных центру управления, и уж тем более Эдемской СБ». «Но известных здешним людям клана?» «Конечно». «Нет, Сержик, все равно не выйдет. Ты же сам понимаешь, мы залезли в самое пекло, причем весьма сомнительным способом. За нами наверняка наблюдают». «И пусть». «Я спрашивал сегодня, как попасть в оцепленный район». Мы просто зайдем в один из кабачков в городе, возьмем столик в отдельном кабинете, часа через два выйдем из того же кабинета и все. А там? Там мы выйдем в одном тихом заколучке на служебных задворках. Я уже просмотрел схемы. Андрей пожал плечами. Что-то меня во всем этом начинает смущать. Не люблю, когда ходы продумывают за меня заранее. то с заплатками на мою операционную систему, то теперь с походом за оцепление. «Ну, Андрей...» — Сержик, казалось, искренне растерялся. «Я ведь просто предлагаю использовать возможности клана». «Да ладно», — Андрей махнул рукой. «Попробуем». Все получилось именно так, как объяснял Сержик. В небольшом ресторанчике в припортовой части города явно незнакомый Сержу, но знающий о нем официант... Провел их в уютный небольшой кабинет со столиком и тремя мягкими диванчиками. Закрыл за собой дверь. Магнитной карточкой провел вдоль незаметного шва в дальней стене, открывая люк, и пропустил их в проход. Люк за ними сразу закрылся. С полчаса они шли по узкому коридору, миновали несколько разветвлений, Серж уверенно выбирал направление, пару раз долго карабкались по скобам в вертикальных шахтах. Наконец, добрались до тесного тупичка. Здесь Сержик достал из кармана карточку, прижал к стене. Створка люка послушно отъехала в сторону, выпуская их в полутемное помещение. Они вылезли, и Сержик закрыл люк. Андрей оглянулся, стена была гладкой, без единого шва. Минуя какие-то ящики и огибая толстенные вертикальные трубы, они выбрались в освещенные обжитые места, уже по ту сторону оцепления. Здесь было тихо и малолюдно. Видимо, народ старался не высовываться без нужды со своих кораблей, а те немногие, что жили прямо здесь, в порту, предпочитали оставаться дома. Наверняка многих блокирование района застало на рабочих местах, когда еще теперь им удастся попасть домой в город. Андрей с Сержем зашли в местный маленький бар. Вот он-то был полон, а куда еще теваться людям в оцепленном районе. Однако и здесь было тихо. Люди сидели с кислыми физиономиями вдоль стойки, тихо говорили о чем-то за столиками, стояли маленькими группами вдоль стен. Можно было, конечно, протолкаться к стойке, взять чего-нибудь выпить, осмотреться, прислушаться, но Андрей уже понял, что ничего, кроме вымученных разговоров о погоде, они здесь не услышат. Они вышли из бара. «Давай, может, просто побродим», — тихо сказал Сержик. Ему, похоже, было немного неловко за то, что затеянная им авантюры не приносят никаких результатов. Андрей согласно кивнул. Они побродили по коридорам еще с четверть часа, встречая редких прохожих с озабоченными, а то и с перепуганными лицами. Андрей уже собрался предложить убираться во своясе, когда Сержик дернул его за рукав. Это было какое-то очень медленное, неуверенное... оторопелое даже дергание. Андрей резко почувствовал замешательство мальчика и обернулся. Сначала Андрей решил, что видит черного монаха. Потом понял, что это не так. Одежды человека были не черного, а темно-серого цвета и напоминали скорее не монашескую хламиду, а рыцарское одеяние. Длинный, с широкими рукавами плащ, был накинут на белую тунику, стянутую широким поясом. Не было капюшона, или он был отброшен на спину, было лицо с короткой бородой, седыми бровями и высоким лбом с большими залысинами. Андрей, вопреки ожиданиям, не ощутил мощного потока силы, но... Но он понял. Человек в сером, человек ли... Усмехнулся одним уголком рта и повернулся, чтобы уйти. «Дед, постойте!» — сказал Андрей. Сержик так и не выпустил его рукава. Дед замер на мгновение и снова обернулся к ним. «Вы разве не знаете, что заговорившего со мной ожидают большие неприятности?» Голос его был низким и немного с хрипотцой, но без резкости. «Знаем». А вот голос Андрея прозвучал совсем хрипло. И тем не менее... — Да. Дед снова усмехнулся и шагнул к ним. — И что вы хотите? — Знать. Андрей испугался, что сейчас дед спросит его о том, что именно он хочет знать, и ответить будет очень сложно. Но дед спросил другое. — И чем я мешаю вам на пути к знанию? Пожалуй, на этот вопрос ответить было еще сложнее, но пока Андрей озадаченно раздумывал над вопросом, Дед вдруг чуть прищурил глаза, словно заметил что-то необычное. Как-то особенно изучающе взглянул на Андрея, кажется, даже вздохнул, расширив ноздри воздух. — Что-то мне в тебе, парень, чуется такое знакомое. — Ладно, спрашивай, раз уж рискнул. Мысли Андрея бестолково заметались не столько в поисках нужного вопроса, сколько в смущении от самого характера этой встречи, которую он мог представить себе какой угодно, но только не такой. «Послушайте», — выдавил он из себя, — «дед, вам здесь нужно нужен человек, который спасся с пропавшего эсминца». «Который спасся?» — переспросил дед. «От пустоты нельзя спастись, парень. Ее можно только победить». «Да, мне нужны люди, способные драться». Этот лейтенантик был единственным на всем корабле, кто бросился к орудиям, увидев в мониторах змея. И змей не смог его поглотить. «Да, этот человек мне нужен». Он снова чуть прищурился. «А теперь отвечает ты. Ты кто?» Андрей мог бы поручиться, что никакого пси-воздействия не было, и тем не менее... «Андрей трубецкой отозвался он словно отрапортовал а, -а, а протянул дед усмехнувшись родная кровь клан рак а ты спросил он повернувшись к сержику серж лесли клан локхит ну -у -у -у -у! дед неожиданно коротко посмеялся трубецкие и лесли в одной команде это символично что же «Добро пожаловать на Терминатор, ребятки!» Он шагнул к ближайшей стене, развернулся к ней боком и ушел. В стену! Андрею показалось лишь, что полыхнул неярко контур его фигуры, чуть контрастнее очерчивая на фоне бледно-серой стены высокий лоб с залысиной, бороду и брови, и дед исчез. Сержик метнулся к стене, в которой только что растворился дед, запнулся, упал на одно колено у самой стены, едва не врезавшись в нее лбом, поднял руку и осторожно коснулся шероховатого керамопласта. Стена была целой и совершенно натуральной. «Ну да», — тихо сказал Андрей, — «это же сказка». Что ему пройти сквозь стену, ему, странствующему меж межзвезд?»